11. В ту осень, уже заранее ощущая усталость от груза надвигающейся зимы, мэри стала часто навещать викария. Преподобный Томас Тьюк был знатоком античной словесности. Он располагал некоторыми личными средствами и поселился в Леркенхоупе, потому что здешний помещик был католиком, а еще потому что сад при доме викария стоял на глауконитовых песках идеальной почве для выращивания редких гималайских кустарников. У этого высокого, костлявого человека с пышной белоснежной шевелюрой имелось обыкновение устремлять на прихожан пристальный янтарный взгляд, а потом поворачиваться к ним своим великолепным профилем. Его комнаты свидетельствовали об упорядоченном уме хозяина. А так как экономка была глуха, как пробка, он оказался избавлен от необходимости вести с ней разговоры. Полки книжных шкафов были уставлены томами классиков. Он знал наизусть всего Гомера, и по утрам между холодной ванной и завтраком мог сам запросто сочинить несколько строк гагзаметром. К стене рядом с лестницей веером крепились весла. В Кембридже он занимался греблей, а в передней — Похоже, на колонию пингвинов стояли несколько пар сапог для верховой езды. Тюк был еще и егермейстером Рулинской долины. Для сельчанах викарий оставался загадкой. Большинство прихожанок были в него влюблены или хотя бы очарованы тембром его голоса. Но он был слишком занят, чтобы уделять внимание их духовным запросам, а его поступки часто возмущали их. Однажды в воскресенье, перед приобщением святых даров, к церковным вратам подходили несколько женщин в шляпках с цветами, с благоговейными выражениями на лицах, уже настроенные на таинство причастия. Вдруг шумом распахнулось окно дома викария, и оттуда донесся крик хозяина. «Берегите головы!» После чего раздался выстрел из двустволки по вяхерям в вязах. Гильзы со звоном посыпались прямо на могильные камни. «Чертов язычник!» — проворчал Амос, а Мария едва сдержала смех. Ей нравилось чувство юмора Викария и его острословия. Ему и лишь ему одному. Она созналась, что деревенский быт подавляет ее, что она истосковалась по разговорам и интересным идеям. «В этом вы не одиноки» сказал Викарий и пожал ей руку. «Что ж, постараемся как-то исправить положение». Он стал одалживать ей книги Шекспира, Еврипида, Упанишады, Заля, и ее ум вольно блуждал по пажитям литературы вдоль и поперек. Викарий сказал, что никогда еще не встречал такой умной женщины, словно само это словосочетание было оксюмароном. Он, с сожалением говорил о принятом в юности решении стать священником. Предметом его сожаления была даже сама Библия, вплоть до того, что он принялся распространять по деревне переводы Одиссеи. «Да кто вообще такие израильтяне?» «Овцекрады, моя дорогая!» — говорил он. «Племя бродячих овцекрадов!» У него было хобби — разведение пчел и в углу своего сада он высадил бордюр из пальценосных цветов. «Вот, посмотрите-ка!» — восклицал он, открывая улей. «Чем не афины мира насекомых?» Затем, показывая на архитектурное устройство ячеек для меда, он пускался в рассуждение о сущности цивилизации, о ее правителях и подданных, о воинах и завоеваниях, о городах и пригородах о поколениях рабочих, чьим трудом и живут города. «А еще есть трутни», — добавлял он. «Мы все хорошо знаем трутни». «Да», — отзывалась Мэри, — «мне они были знакомы». Он уговорил ее заменить старые ульи. В середине первого сезона в одном из них завелась восковая моль, и пчелы отправились на раение. Амос пришел на кухню и с усмешкой объявил. «Там твои пчелы тернослив облепили». Толку от предложенной им помощи не было никакого. Мэри оставила мальчиков следить, чтобы Рой не улетел, а сама побежала в Ленкин-хоуп за викарием. Бенджамин навсегда запомнил это зрелище. Старик спускается с лестницы, а руки, грудь и шея у него сплошь окутаны жужжащей коричневой массой пчелы. «Неужели вы их не боитесь?» — спросил он, когда викарий принялся горстями засовывать их в мешок. «Конечно нет! Пчелы жалят только трусов!» В другом углу своего сада викарий устроил альпийскую горку для луковичных растений, привезенных из Греции. В марте на горке зацветали крокусы и пролески, в апреле — цикламены, тюльпаны и кандык, собачий зуб. А еще там рос здоровенный темно-фиолетовый аронник, вонявший тухлым мясом. Мэри нравилось представлять, что эти цветы растут в своей естественной среде, образуя в горах широкие цветные полосы, и жалела их, живущих в изгнании на Альпийской горке. Однажды, в ветреный день, когда мальчишки пинали мяч по лужайке, викарий предложил Мэри взглянуть на рябчик, привезенный со склона горы Иды на Крите. «Очень редко культивируется», — пояснил он. Лавину луковиц пришлось отослать в кью. Внезапно Льюис подбросил мяч высоко в воздух, сильный порыв ветра отнес его в сторону и опустил прямо на альпийскую горку, на хрупкий колокольчик. Мэри опустилась на колени и попыталась выпрямить стебель, чуть не плача, не из-за погубленного цветка, а из-за тревоги за будущее сыновей не отесанные, сказала она с горечью. «Кем только они вырастут, если отец настоит на своем. «Если вмешаюсь я, то все будет иначе», — сказал викарий и помог Мэри подняться. После заутренния в следующее воскресенье он стоял у южного крыльца и на прощание жал прихожанам руки. Когда подошел черет Амоса, священник сказал. «Подождите минутку, Джонс, хорошо?» «Мне нужно сказать вам пару слов». «Да, сэр», — отозвался Амос и принялся ходить вокруг купели, нервно поглядывая на колокольные веревки. Наконец викарий поманил его в ризницу. «Я хотел потолковать с вами о мальчиках», — сказал он, снимая стихарь через голову. «Они оба такие умницы. Им же пора в школу». «Да, сэр», — запнувшись, пробормотал Амас. Он вовсе не собирался говорить ни да, ни сэр. Однако тон векаря застиг его врасплох. — Вот и отлично. — Значит, договорились. Учеба начинается в понедельник. — Да, сэр, — повторил Амос на сей раз уже насмешливо, отчасти выплескивая в эти слова свою ярость. Он нахлобучил на голову шляпу и зашагал прочь мимо омытых солнечным светом надгробий. Над колокольней кружились галки. Качаясь на ветру, поскрипывали вязы. Мэри с детьми уже забрались в двуколку. Амос щелкнул кнутом над спиной пони, и они, спотыкаясь и виляя, покатили по улице так, что группа баптистов даже бросилась в рассыпную. Маленькая рыбака завопила от страха. «Что ты как гонишь?» — Мэри дернула мужа за рукав. «Потому что ты меня бесишь». За обедом он молчал а потом вышел пройтись по горе. Ему хотелось работать, но был священный день отдыха, поэтому он расхаживал по Черной горе то туда, то сюда. Когда он вернулся, мысленно проклиная Мэрию Викария, уже стемнело.